Магия Клео. Искажение миров. Автор Соло. Заветное желание достойной. То, чего быть не могло. Госпожа Солия, следопыты видели Киранара. Услышав такое, я невольно заслонила сына спиной. Тот ласково обнял меня нежными ручонками, думая, что я придумала новую игру. «Ваш брат скоро захочет вас видеть». Издалека напомнил подчинённый тень, будто предупреждал. Я внутренне невесело улыбнулась. «Сколько ещё будет мне предан клан?» Слова слуги говорили, что братец придёт и потребует подвинуться или без слов свергнет неугодную главу клана. Всё как всегда, ничего нового. Ждать долго не пришлось. Братец не желал, чтобы я проводила бессонные ночи, гадая о нём. Единственного сына нашего отца я не видела никогда». Родилась значительно позже его славной гибели. Главный Серый потому и связал себя с земной женщиной, что надеялся получить здорового наследника. Появилась я, слабая, уродливая, да ещё женская тень. Разочарование отца я помню с первого дня своей жизни, мой первый опыт. Тогда же я стала ему не нужна, как и моя мать. Мы видели главного Серого только издалека, Волю его приносили гонцы. Какое счастье, что нам с матерью дали жить по-человечески. То есть не препятствовали, чтобы мы ушли в обычный людской мир. Правда, так было до моих 10 лет. Именно тогда я стала сильно отличаться от людей. Но отец о том не успел узнать. Лопнул от могущества. Как шепотом объяснила мне мать. Она с моего рождения берегла меня. Но когда из меня полезла нечеловеческая, в страхе отреклась. А клан серых, хоть и был слаб, но закон чтил меня взяли под защиту тени отца. Видя, как я виртуозно пользуюсь навыками тени и в память об отце, и потому что больше некому было, мне присягнули на верность до моего замужества. С тех пор я считала клан своим домом и чтила его заповеди. Спрятаться в академии посоветовали старейшины. Мир меняется, должны меняться и тени, магические знания должны помочь. Это было в мои неполные 16. Через год, не позже, я должна была выйти замуж родить наследника и больше никаких требований ко мне не предъявляли бы, на то я женская тень. Я уходила из дома в огромный, чужой, враждебный мир, подчиняясь воле старейшин, толком не понимая, почему меня не оставили в относительно благоприятной обстановке. Я знала, что подвергнусь тычкам и пинкам, словесным и физическим. Таково моё происхождение, которое магам и волшебникам невозможно спокойно снести, но случилось чудо с первого дня по приезде. Непостижимая воля богов, предвидеть которую никто не мог. Знакомство с Клео. Никакими закономерностями тут не объяснишь. Внешне даровитая меня привязала к себе. Но с первых минут я чувствовала её симпатию и не ошиблась. Меня одарили дружбой. Я сделала всё, что в моих силах, чтобы сохранить благословение богов, потому и выбрала себе имя Солия, достойная. Я хотела быть достойна доверия Клео. Старейшины оказались правы, из стен Академии вышла другая тень, не то жалкое подобие, от которого молча отвернулся отец, а позже ушла мать. Я состоялась как маг, укрепилась как тень, получила магический диплом, единственная из всех теней. Вышла замуж вовремя, по любви, да еще при дружеской нелицемерной поддержке четырех волшебниц. Я стала магической тенью, пользовавшейся не только теневыми заклинаниями, но и умевшей создавать свои собственные, Наследницей главного Серого, силу которого чувствовала в себе как никогда явно. Стать главой клана Серых, фактически, не номинально, было делом ерундовым. Так выразилась бы одна из моих подружек, целительница Юнис. Взять главенство над кланами — задача по плечу главе клана Серых, что я и продемонстрировала с блеском. Стоило закрепиться, как явился братишка Киранар. Откуда? Откуда не возвращаются? Мне не с руки прятаться. Хоть это и излюбленная тактика теней. Двигаться ради одной, так долго жданной крови я не собиралась. Воевать? Всё можно сделать гораздо легче. Это я поняла, тесно общаясь с Амитеей и Рераре. Магическими пройдохами и подругами. Пока не знаю как, но не будь я соля, если не решу и эту головоломку. Удивительный мой брат. И так Киранар пришёл, не таясь, когда у меня и без него хватало проблем. Багровые пытались объединиться с чёрными, в моём клане началось незаметное брожение, стоило теням только услышать о возвращении сына главного серого. Мои дети обижались на своего отца. А главное, Клео, выбравшая одиночество, не желала приходить в себя. И порой мне становилось страшно до жути. А если она так и не оживёт? Я пошла ей на уступки, но того результата, на который надеялась, не было. Что делать? Аметея подсунула собачку. Рирары трещала новостями, навещая Клео. Юнис пожимала плечами. Магический запас в норме, мол, жди. Но я уже по опыту знала. С Клео дождёшься. Обернувшись, я узрела тень. Вот он, мой старший брат. Мне понадобилось воспитание, чтобы не вылупиться откровенно. Ха, у него человеческое тело. Не он в человеческом теле. Братишка — полноценный человек. Я вздохнула счастливо. Ещё один подарок судьбы. Прежде чем заявлять права на верховенство, ему придётся доказать свою состоятельность тени. Клан неполноценному не присягнет, не поможет даже история о чудесном возвращении из того света. Керанар, кстати, молчал о том, и на собственное имя не отзывался. «Отлично, да он ещё и безымянный. Значит силы не чуял, или мало её у неё? Не противник». Я поклонилась ниже обычного, приветствуя старшего по возрасту и опыту. Сработало. «Будем знакомы, брат». С той поры он находился в клане, исполняя обязанности тени. Ни слова лишнего не услышала, ни хорошего, ни плохого. «Всё в себе хранил тень», — отвечал аккуратно. Однако он никак меня не величал. Обращался «сестра», и мне это нравилось. Старается не поддаваться, значит, выжидает. Добиться власти и вспоминать потом, как прогибался перед свергнутым, что может быть хуже. Брат сразу мне дал понять власть заберу дело времени, а я ему присягну или погибну. Посмотрим. Пока бояться мне некого. Став главой клана, я перестала делить новости на хорошие и плохие, иначе бы я погрязла в неприятных думах. Это мои трудности, так я их называю условно, потому что могу повлиять на них, решить. Первой моей настоящей трудностью стало рождение первенца, и меня поддерживали Клео и мама. Мы не звали женщину мамой Клео потому что та относилась к нам как к своим, и мы летели к ней как к родной. Когда она умерла, мы все потеряли беззаботность и приобрели неприятную привычку апатично вздыхать на случившееся и молчать, где раньше отводили душу в дружеской болтовне. То, на что обратили моё внимание, прекрасной новостью не назвать. Касалось Клео, а заговорил об опасности Верс. Предупреждение. Рираре Амитея, Юнис, я, мы все плакали, провожая нашу маму. Но до того на отпевании в голос завыла Клео, давая понять – прежнего не вернуть. Часть нашей жизни ушло с замечательной земной женщиной. Мы ходили все дни в чёрном, не позволяя ни одной светлой нитки, а в плетениях самым ярким и глубоким оставался лиловый – цвет решимости, ухода в прошлое, отстранения от настоящего». Понемногу плетения стали менять цвет с лилового на нежно-сиреневый, цвет надежды и внутреннего роста, но не у Клео. Ее плетение никогда не было одноцветным, но в ту пору преобладающим цветом стал благородный темно-синий, почти черный, тон глубоких раздумий, уважения, сдержанности. Именно эти качества демонстрировала притихшая подруга. Я посчитала, что она повзрослела, оставшись без мамы и пережила удар судьбы. «То, что Клео изменилось, меня не удивило. Странно было бы, если бы осталась прежней». Маму похоронили, папу быстро отвлекла другая женщина, а Клео предпочитала оставаться одна. На наши визиты к ней прозрачно намекала, что опека ей ни к чему, а нам стоит позаботиться о близких. Мы послушно спешили попрощаться, испытывая облегчение, что Клео сама отпустила нас. Её молчание, слова одинаково были тягостны. Подруга с головой ушла в работу – Её скрытое раздражение мы объясняли усталостью, тем, что она мало отдыхала. В конце концов, тени клана за ней приглядывают. Но Верс вечером, когда детей отправили спать, посмотрел на меня с укоризной, намекая на очевидное. «Кроме вас, у волшебницы остался кто-нибудь? Желательно кровный. Папа? Который, ты говорила, нашёл себе другую семью?» Ещё один укоризненный взгляд. Разве что по лбу кулаком не стучит. «Плетение у неё изменилось?» Я всё равно не понимаю в них. Мой муж — врач, терапевт, практикующий в обычном людском мире и содержавший нашу семью. Его вопросы насторожили меня и напомнили именно о его профессии. Так спрашивают о состоянии больного. Юнис сказала, что нужно время. Я привела довод магической целительницы. Она пять лет служила личным врачом Клео, но подозреваю, Юнис наблюдала волшебницу и сейчас. Плетение Клео, если одним словом, означает «долг». Верс, подумав, спросил, у неё таки остались привычки человека? Да, нам это казалось непостижимым. Доровитая волшебница, неслабый маг и привычки обычного, как любила подчёркивать Клео, человека. Обязательно спала, желательно ночью, не пользовалась магией в быту, не воровала и не ворала в долг, к подаркам была внимательна, отказываясь принимать дорогие. Предпочитала приготовленную еду, а не эликсиры и энергию. Зависела от деятельности собственного тела. Нам приходилось так себя вести, только чтобы выносить и выкормить детей. Клео, незамужняя и бездетная, жила так, не чувствуя неудобства. Это противоречие сперва мы объясняли средой. Подруга родилась у людей и среди них. Потом посчитали, что ей так удобнее. Зарабатывала Клео на жизнь немагическим способом. «Солия!» – позвал меня Верс. Проверь ее привычки. Что-то может измениться, но если они исчезнут одна за другой, не пора ли тебе отвязаться от Лео Мера, Она, кажется, тебя отпускает. Мы с мужем свои люди, так сказать. Я правда тень. И говорим мы друг с другом без экивоков и реверансов. Верс мужчина и к кокетству не привык. Мне лести хватает в клане. Но от слов мужа мне стало обидно. Не сдерживаясь, я в упор спросила. «Что значит отвяжись?» «Как это?» «Отпускает!» «Ты унижаешь меня, Верс!» «Она моя подруга!» «Не справляешься, Солия!» «Когда Клео было хорошо, вас дома не застать!» «Устраивайте у неё девичник, детей подкидывайте нянчица!» «А как ей понадобилась помощь, вспомнили о семьях!» «С с тебя, глава клана!» «Что делать будешь, если найдёшь её однажды в большом пустом доме мёртвой?» «Отвяжись от неё пока не поздно, ради себя и детей, пока она этого хочет!» «Я в замешательстве села!» Кто смеет ей угрожать?» Тени ни о чём подозрительном мне не сообщали. «Проверь привычки!» Большего я от Верса не добилась. Такова его осторожная манера разговаривать. Намёками. Я понаблюдала лично, не обращая внимания на слова Клео, что мне пора к детям, а не нянчиться с ней. Выходила с ней в обычный мир. Как я отвыкла от него, оказывается. И скоро доложилась Версу. Работает, читает, общается, с людьми, волшебниками. «Меньше прежнего. И что?» «Пока ничего», — пожал плечами муж. «Когда перестанет или резко поменяет привычки, начинай бояться за ее жизнь». «Да с чего ты взял?» Я устала от ребусов. Проинспектировав окружение Клео лично, я не понимала тревоги Верса. Подруга была тиха, грустила, но никуда не делась ее ответственность. Недаром ее плетение выражало долг. Дай мне клятву, что сохранишь это в тайне. Мне казалось, что я ослышалась. Нужна серьёзная причина, чтобы муж потребовал от меня клятву. И до сих пор мне не приходилось клясться в молчании версу. Сбивчиво произнесла слова клятвы, традиционно обещая, что буду проклята, если нарушу данное слово. Муж не умел передавать мысли, а секретность сохранить хотел, поэтому шепнул мне на ухо всего два слова. Еле слышный шёпот. Но чем больше проходит времени, тем громче я слышу в своей голове эти два слова и боюсь проболтаться. Я не поверила сказанному, хоть Верс никогда не обманывал меня даже в мелочи. И сейчас я не уверена до конца, нет явных признаков. Если же предположить, допустить, что муж прав хотя бы частично, то выйдет, что в Клео нет противоречий. Это мы не знаем, кто она. Верс убежден в своей правоте. Для него это не догадка, а истина. Если он прав, то Клео вполне может уйти из жизни сама, предварительно оборвав с нами связь. У нее веская причина для этого – связь с мамой не порвана. Неужели мама не успела? Или Клео не отпустила ее? Может, подруга опять в неведении? Как же с тобой непросто, Клео? Да, уход мамы изменил всех, но больше затронул, кажется, Верса. Решение проблемы Везде в моих проблемах наметилась динамика. Только с Клео все обстояло так тихо, что иной раз я готова была кинуться ей в ноги, лишь бы та перестала тосковать. Знала я причину ее грусти. Но разве можно делать ее целью своей жизни? Плетение Клео лежало ровным бледно-голубым ковром. печали цвет. В таком состоянии кто угодно может ее обидеть, обмануть. Ну и что, что она видит свое плетение? Других-то не видит. Та таинственная история давно не дает мне покоя. Клео тогда ничего не рассказала толком, скрыла. Сейчас и подавно смолчит. А кто-то дважды пытался втереться к ней в доверие. Поскольку Клео доверчива, бдеть должна я. Ради безопасности подруги. Дважды было будет в третий раз, и уже ничего не поправишь. Я даже приблизительно не представляю, о ком речь. Идея пришла из-под воль и не сразу, как обезопасить Клео. Собрав досье на брата, я выяснила, что тот был редкий и беспринципный негодяй, вылитый тень. Такому нужна сверхзадача, чтобы засучить рукава. Подруге необходима встряска с риском для жизни, чтобы она начала за неё цепляться. Я потребую, чтобы брат опустошил Клео. Это будет проверкой. Если не выполнит, клан не получит. Сделает? Погибнет от своего же клана, попадёт в ножницы. Клео по-прежнему связано со мной. Тень берегут её не по моему приказу, а из-за данной клятвы. Её я успею спасти, и Юнис не подведёт. Угрюмый тень получил задание, и глаза его блеснули тайной радостью. Тут же полетел на поиски приключений. Я задумалась в беспокойстве. Я не ограничила брата в сроках, потому что знала, что с Клео у него всё пойдёт не так. Мы давно привыкли к этому. Если этот тень не глуп, он сделает, как я задумала, а не как велела. Избудится сбудется моё тайное желание, которое я вынашиваю с академических лет, породниться с Клео. Понимаю, что подруга не подпустит его сразу, но тень не должен бояться трудных путей. Я очень хочу, чтобы мои чаяния сбылись, а тот, неизвестный мне и затерявшийся на просторе миров и времён, пусть опоздает. Ему и так давался немалый срок. Лет 12 Клео его ждала не меньше. Теперь не ждёт, подавленная потерей. Не будет никаких третьих встреч, потому что обязательно волшебница или ее плетение привлечет тень. А с ними, как известно, не поспоришь, не успеешь, тени мгновенно справляются с противниками. С моей стороны это был рискованный экспромт, но чутье подсказывало: это выход для всех: брата, меня и клео.